С тех пор они еще не виделись. Все приехали одновременно и припарковали машины напротив входа в ресторан. Фернандо приехал с Паулой. Едва выйдя из машины, они поздоровались с Лючи. Они зашли в холл, красиво оформленный в японском стиле. Официант поприветствовал их впечатляюще глубоким поклоном, на который они вежливо ответили. Лючи поинтересовалась состоянием здоровья Моники, и Фернандо рассказал ей о том, что ему было известно, Он сообщил, что хотя в целом ее здоровье немного улучшилось, она сейчас пребывает в состоянии, которое в медицине называется избеганием. В этом состоянии все эмоции, как положительные, так и отрицательные, представляют для нее угрозу, поэтому она инстинктивно стала избегать любых проявлений чувств. Он признался, что для него это просто катастрофа. Лючи заметила, что Фернандо неприятна эта тема разговора. Наконец их проводили в маленький кабинет, который от обеденного зала отделяла раздвижная бумажная ширма, сделанная в восточном стиле. Они сели на разложенные на полу большие подушки, и Фернандо сразу же запротестовал, потому что ему хотелось есть, сидя на обычном стуле. Пока Лючей рассказывал им о тонкостях японской кухни, Фернандо неотрывно смотрел на нее. Хотя в последнее время он часто общался с Моникой и всегда был внимателен к ней, Каждый раз, видясь с Лючией, он чувствовал, что от этой женщины исходит нечто гипнотизирующее его. Он всматривался в ее карие глаза и во взгляде улавливал опыт зрелой женщины, смотрел на ее губы, тонкие, но манящие, на ее стройную, хрупкую шею, видневшуюся в вороте блузки. Лючия с удовольствием воспринимала его интерес, и когда их взгляды встретились в ее глазах, отразились те же самые чувства — Паула уловила эти волны, витающие над столом, и поначалу удивительно равнодушно отнеслась к тому, что происходило между ними. Она взяла меню и спряталась за ним, чувствуя себя неловко, оказавшись в такой ситуации. — Личи, поскольку ты разбираешься в японской кухне, закажи для нас всех, что хочешь, а потом ты нам расскажешь о своих открытиях. Лючия, вынужденная оставить свои попытки соблазнить Фернанду, решила сосредоточиться на том, что делает, и принялась составлять заказ. Официант потратил много времени на записывание всего перечисленного, пока, наконец, не оставил их одних, задвинув за собой ширму. «Ну хорошо, пока нам принесут первое, я вам кое-что расскажу». «Думаю, я взяла хороший след, и вскоре станет ясно, какую роль играли ваши предки во всей этой истории», — заявила Лючия уверенно. На прошлой неделе в Приходской церкви Замарамалы я нашла старый документ, который вас также заинтересует, как и меня. Мы искали любые факты, имеющие отношение к реликварию, и я встретила запись о расходах, датированную 1670 годом. Речь идет о сумме 150 реалов за реставрацию реликвария. Эти деньги были уплачены ювелирной мастерской в Сеговии без указания ее названия. Она посмотрела на Паулу. Ты думаешь, то же, что и я? Лючия помолчала некоторое время, пока официант разливал вино. Она сама обнаружила запись только два дня назад и поняла, что это крайне интересный факт. Когда официант удалился, Паула согласно кивнула и стала рассказывать: Позавчера я решила порыться в одном чулане в мастерской, где отец хранил старые документы, Не говорю уже о том, как сложно было найти что-то в этом жутком хаосе, и о том, что мне пришлось купить защитную маску, чтобы меньше чихать от пыли, собравшейся там за много лет. Я все же нашла дневник отца, который он вел в 1932 году, за год до того, как его друг Карлос Рамирос послал ему браслет. В дневник был переписан подлинный старинный документ, очевидно, XVIII века, имеющие отношение, по всей видимости, к нашему роду. И мне стоило огромного труда разобрать, о чем там говорится. Чернила немного расплылись от сырости. Из всего текста читались только отдельные разрозненные слова. Паула вынула из сумки лист бумаги, где она все записала, чтобы не забыть ни единого слова, и попыталась разобрать написанное. Но ей это удавалось с трудом. Она некоторое время назад обнаружила, что ей стало трудно читать с близкого расстояния, Поэтому в конце концов надела очки, которые вытащила из сумки. «Я уже знаю, что у тебя проблемы со зрением, дорогая сестричка. На самом деле тебе просто нужны более длинные руки». Фернандо расохотался. Какой же ты все-таки дурак, Фер! Когда ты перестанешь быть ребенком?» Паула была сосредоточена на своем открытии и не собиралась вступать в игру. «Как я уже говорила, это тот связанный текст из дневника». «И, кстати, я не сказал, что там стояло заглавие, замарромало. Я именно поэтому и обратил на него внимание. Так вот, я вам его сейчас прочитаю, причем с близкого расстояния». Она посмотрела поверх очков с некоторой обреченностью, устремляя взгляд на брата. «На его реставрацию пошла одна унция серебра и...» «Дальше неразборчиво. Здесь должно быть шло описание материалов, которые использовались для реставрации». Потом она продолжила. Получена единоразовая компенсация в сумме... Сумма не видно, но ты сама только что ее назвала, Лючия. Затем в записи нельзя разобрать ни одной буквы, а вот под подписью можно кое-что разобрать. Это что-то вроде постскриптума. Поскольку он не был востребован, мы решили оставить его у себя. За этим еще три или четыре слова, и весь текст завершается словом «ценный». Вот и все. — Отлично, Паула! После того, что ты нам сообщила, я думаю, уже не остается никаких сомнений, что речь идет о том, что ваши предки имели отношение к реликварию. Похоже, они обнаружили нечто, показавшееся им важным, о чем не должны были знать владельцы реликвария, поскольку те не затребовали обратно свое имущество. — Наверное, так и было, — Фернандо отметила Лючия. — У меня есть доказательство, что впоследствии... Реликварий никогда не реставрировался, и поэтому они, вероятно, были единственными людьми за многие сотни лет, которые заглядывали внутрь. Подумай, твой отец пытался открыть могилы предков. Он, очевидно, подозревал, как и мы, что они обнаружили нечто ценное и решил впоследствии, что этот предмет или предметы могли быть спрятаны в их могилах. Скорее всего, так и есть, раз он нашел этот документ и скопировал его в свой дневник. Но доказать это сложно, — вмешался Фернандо. И еще остается проверить, был ли он связан с Ессеями. Возможно, они вступили с ним в контакт именно потому, что он был единственным, кто не вызвал бы подозрений, если бы попросил об эксгумации своих родственников. И если это так, Ессеи могли убедить его вступить в их братство, чтобы потом использовать в своих целях. Лючия перевела дыхание — Я не знаю, почему именно, но у твоего отца были какие-то проблемы с разрешением или на него слишком давили. Поэтому он решился открыть могилы, не дожидаясь разрешения, в результате чего впоследствии попал в тюрьму. Две официантки-японки поставили перед каждым по два блюда, которые они заказали. Лючия несколько минут рассказывала, как эти блюда приготовлены. Они начали с кушиаги — шашлыка из омара и редиса на бамбуковой палочке — А Лючи тем временем продолжала рассуждать. Напомнив о том, что реставрация была сделана в мастерской Луэнго, и предположив, что некий предмет мог быть спрятан в могилах, она вспомнила, что могильные плиты были установлены позже 1670 года. На одной был указан 1679 год, а на второй — 1680. Поэтому понятно, что ваши предки умерли и были похоронены уже после реставрации и они могли спрятать то, что нашли в реликварии в одном из своих склепов. Лючи признала, что таких предположений можно было сделать сотни, тем более, что речь шла о не очень большом предмете, раз он мог поместиться в реликварии. Она сослалась на слова Дона Лоренцо Рамироса, который, исследуя документы из архива своего дедушки, обнаружил удивительную связь между его отцом и папой, правившим в XIII веке. Он, как и она, узнал дату реставрации, Так почему этого не мог сделать Карлос Рамирес, изучая архивы? Ювелиров в Сеговии в XVII веке, скорее всего, было мало. Ему не составило большого труда обнаружить фамилию Луэнго, даже если пришлось сделать это методом исключения. Тогда, раз Карлос Рамирес знал, что реликварий реставрировался в ювелирной мастерской в 1670 году и подозревал, что в этом реликварии что-то находится... Хорошим способом, чтобы завладеть им, было ввести в заблуждение отца Фернандо, вовлечь его в их секту и потом убедить его в необходимости исследовать могилы. Тогда они оставались в стороне. Фернандо, Паула, я начинаю понимать. Подводя итоги, можно сказать, что семья Луэнго реставрировала лирикварий. Во время реставрации они обнаружили в нем нечто, что попытались спрятать.